Как ничто? — Конечно, празднества, на которых я, по твоему желанию, должен был присутствовать, не состоятся. Обещание больше меня не связывает. — Ты ошибаешься, Андрей, — возразил главный адмирал. — Как вчера я не позволил бы тебе уехать, так и сегодня не разрешаю. — Хорошо, брат, но раз так, то я в первый раз в жизни, к величайшему своему сожалению, не подчинюсь твоему приказу. и тем самым выкажу тебе неуважение, ибо с этой минуты прямо тебе говорю, они ничто не отвратит меня от пострижения. А разрешение, которое должно прийти из Рима? Я буду дожидаться его в монастыре. — Ну так ты действительно обезумел! — вскричал Жуаес. Он скочил с кровати, и на лице его изобразилось величайшее изумление. — Напротив, мой дорогой! — — Мой глубокочтимый брат, я мудрее всех, ибо лишь один я знаю, что делаю. — Анри, ты обещал подождать месяц? — Невозможно, брат. — Ну, хоть неделю. — Ни единого часа. — Видно, ты ужасно страдаешь, бедный мой мальчик. — Наоборот, я больше не страдаю, и потому ясно вижу, что болезнь моя неизлечима. Но, друг мой, не из бронзы же эта женщина. Ее можно разжалобить, я сам займусь этим. Невозможного ты не сделаешь, Ан. К тому же, если бы она теперь смягчилась, я сам откажусь от ее любви. Только этого не хватало. Это так, брат. Как, если бы она согласилась стать твоей, ты бы ее не захотел... «Но это же просто сумасшествие, черт побери!» «О, нет, нет!» — вскричал Анри, и в голосе его слышался ужас. «Между мной и этой женщиной не может быть ничего!» «Что все это значит?» — спросил изумленный Жуаэс. «И что же это за женщина? Скажи мне, наконец, Анри, ведь у нас никогда не было друг от друга секретов!» Анри уже опасался, что и так сказал слишком много, и что, поддавшись чувству, которого не сумел сейчас скрыть, он приоткрыл некую дверь, и через нее взгляд его брата сможет проникнуть в ужасную тайну, скрытую в его сердце. Поэтому он тут же впал в противоположную крайность, и, как это бывает в подобных случаях, желая ослабить впечатление от вырвавшихся у него неосторожных слов, произнес еще более неосторожные. «Брат», — сказал он, — «не оказывай на меня давления». Эта женщина не может быть моей. Она теперь принадлежит Богу. Вздор какой, граф! Женщина — это монашка? Она тебе солгала. Нет, брат, эта женщина мне не солгала. Она госпитальерка. Не будем же о ней говорить и отнесемся с уважением ко всему, что вручает себя Господу. Ан сумел овладеть собой и не показал Анри, как он обрадован этой новостью. Он продолжал. «Это для меня неожиданность. Ничего подобного ты мне никогда не говорил». «Да, неожиданность, ибо она лишь недавно постриглась, но я твердо уверен, что ее решение так же непоколебимо, как мое. Поэтому не удерживай меня больше, брат, но поцелуй от всего своего любящего сердца». Дай мне поблагодарить тебя за твою доброту, за твое терпение, за твою безграничную любовь к несчастному безумцу. И прощай. Жуаес посмотрел брату в лицо. Он посмотрел, как человек растроганный и рассчитывающий на то, что этой своей растроганностью он изменит решение другого человека. Но Анри остался непоколебим и ответил лишь своей неизменной грустной улыбкой. Жуаэс поцеловал брата и отпустил его. — Ладно, — сказал он про себя. — Не все еще кончено. Как ты не торопишься, я тебя догоню. Он прошел к королю, который завтракал в постели в присутствии Шико. — Здравствуй, здравствуй, — сказал Генрих Жуаэсу. — Очень рад тебя видеть, Ан. Я боялся, что ты проваляешься весь день, лентяй. Как здоровье моего брата. Увы, сир, этого я не знаю. Я пришел к вам поговорить о моем брате. Котором? Об Анри. Он все еще хочет стать монахом? Да, сир. Он намерен постричься? Да, сир. Он прав, сын мой. Как так, сир? Да, это самый верный путь к небу. — О, — заметил королюшику, Шико, — еще более верный тот, который избрал твой брат. — Сир, разрешит ли мне, Ваше Величество, задать один вопрос? — Хоть двадцать, Жуаис, хоть двадцать. Я ужасно скучаю, что тот Ери, и твои вопросы меня немного развлекут. — Сир, вы знаете все монашеские ордена в королевстве? — Как свой герб? — Скажите мне, пожалуйста, что такое госпитальерки? — Это очень небольшая община, весьма замкнутая, весьма строгих и суровых правил, состоящая из 20 дам, канонис святого Иосифа. Там дают обеты. Да, в виде исключения, по рекомендации королевы. Не будет ли нескромным спросить вас, где находится эта община, Сир? Конечно, нет. Она находится на улице шевес сен ландри В Сите, за монастырем Пресвятой Богоматери. — В Париже? — В Париже. — Благодарю вас, сир. — Но почему, черт побери, ты меня об этом расспрашиваешь? Разве твой брат переменил намерение и хочет стать не капуцином, а госпитальеркой? — Нет, сир. После того, что вы соизволили мне сказать, я не счел бы его таким безумцем. но у меня есть подозрение, что одна из дам этой общины настроила его таким образом, и поэтому я хотел бы обнаружить, кто это, и поговорить с этой особой. «Разрази меня гром», — произнес король с крайне самодовольным видом. «Лет семь назад я знал там очень красивую настоятельницу». «Что ж, Сир, может быть, она по-прежнему там?» «Не знаю. С того времени я сам, жуаясь, стал...» Или почти стал монахом. — Сир, — сказал Жуаэс, — дайте мне на всякий случай прошу вас письмо к этой настоятельнице и отпуск на два дня. — Ты покидаешь меня? Оставляешь здесь одного? — Неблагодарный, — вмешался Шико, пожимая плечами. — А я-то? — Я ведь здесь. — Письмо, Сир, прошу вас, — сказал Жуаэс. Король вздохнул. но письмо все же написал. «Но ведь тебе в Париже нечего делать», сказал король, вручая Жоэзу письмо. «Простите, сир, я должен сопровождать брата и, во всяком случае, наблюдать за ним». «Правильно. Ступай же, да поскорее возвращайся». Жоэс не заставил повторять ему разрешения. Он без лишнего шума велел подать лошадей и, убедившись, что Анри уже ушел, галопом помчался, куда ему было нужно». Даже не переобувшись, молодой человек велел вести себя прямо на улицу Шеве Сен-Ландри. Она примыкала к улице Анфер и к параллельной ей улице Мармузе. Мрачный, внушительного вида дом, за стенами которого можно было разглядеть макушки высоких деревьев, редкие, забранные решеткой окна, узкая дверь с окошечком. Вот какой был по внешнему виду монастырь. Госпитальерок. На замке входа над входной дверью грубой рукой ремесленника были выбиты слова «Матроне хэспитет» и надпись, и самый камень уже порядком обветшали. Жоэс постучался в окошечко и велел отвезти своих лошадей на улицу Мармузе, опасаясь, чтобы их присутствие у ворот монастыря не наделало излишнего шума. Затем он постучался в решетку вращающейся дверцы. «Будьте добры предупредить госпожу-настоятельницу, что герцог Дежуаэс, главный адмирал Франции, хочет с ней поговорить от имени короля». Появившееся за решеткой лицо монахини покраснело под иноческой коцинкой, и решетка снова закрылась. Минут через пять открылась дверь, и Жуаэс вошел в приемную. «Красивая!» Статная женщина, низко склонилась перед жуаэзм. Адмирал отдал поклон, как человек благочестивый и в то же время светский. «Сударыня», — сказал он, — «королю известно, что вы намереваетесь принять или уже приняли в число своих питомец одну особу, с которой я должен побеседовать. Соблаговолите представить мне возможность с ней встретиться». «Как имя этой дамы, сударь?» «Я его не знаю, сударыня». Тогда как же я смогу исполнить вашу просьбу? Нет, ничего легче. Кого вы приняли за последний месяц? Вы слишком определенно или уж чересчур ис... не точно указываете мне эту особу, сказала настоятельница. Я не могу исполнить вашего желания. Почему? Потому что за последний месяц я никого не принимала, если не считать сегодняшнего утра. «Сегодняшнего утра?» «Да, господин герцог. И вы сами понимаете, что ваше появление через два часа после того, как прибыла она, слишком похоже на преследование, чтобы я разрешила вам говорить с нею. «Сударыня, я прошу вас...» «Это невозможно, сударь. Покажите мне только эту даму. Говорю вам, невозможно...» — К тому же, хотя вашего имени достаточно было, чтобы открыть вам дверь моей обители, для разговора здесь с кем-либо кроме меня надо предъявить письменный приказ короля. — Вот он, сударыня, — ответил Жуаэс, доставая письмо, подписанное Генрихом. Настоятельница прочла и поклонилась. — Да свершится воля его величества, даже если она противоречит воле Божьей. и она пошла к выходу в монастырский двор. «Теперь, сударыня, — сказал Жуаэс, учтиво останавливая ее, — вы видите, что я в своем праве, но я не хочу злоупотреблять им и опасаюсь ошибки. Может быть, эта дама и не та, кого я ищу. Соблаговолите сказать мне, как она к вам прибыла, по какой причине и кто ее сопровождал». «Все это излишне». — господин герцог, — ответила настоятельница, — вы не ошиблись. Дама, прибывшая лишь сегодня утром, хотя мы ожидали ее еще две недели назад, и рекомендованная мне одним лицом, которому я всецело подчиняюсь, дама — это действительно та особа, которой у господина герцога де Жуаэза может быть дело. С этими словами настоятельница еще раз поклонилась герцогу и исчезла. Через десять минут она возвратилась в сопровождение госпитальерки, совершенно скрывшей свое лицо под покрывалом. То была Диана, уже переодевшаяся в монашеское платье. Герцог поблагодарил настоятельницу, пододвинул неизвестной даме табурет, сел тоже, и настоятельница вышла, собственноручно закрыв все двери пустой и мрачной приемной. «Сударыня», — сказал тогда Жуэс, без всяких вступлений. «Вы, дама, жившая на улице Августинцев, таинственная женщина, которую мой брат, граф Дюбушаш, любит безумной и погибельной любовью?» Вместо ответа госпитальерка наклонила голову, но не произнесла ни слова. Это подчеркнутое нежелание говорить показалось Жоэзу оскорбительным. Он и без того был предубежден против своей собеседницы. — Вы, наверное, считали, сударыня, — продолжал он, — что достаточно быть или казаться красивой, что при этом можно не иметь сердца под своим прекрасным обличием, что можно вызвать несчастную страсть в душе юноши, носящего наше имя, а затем в один прекрасный день сказать ему, — Тем хуже для вас, если у вас есть сердце, а у меня его нет, и мне оно не нужно. Я не так ответила, сударь. «Вы плохо осведомлены», — произнесла госпитальерка так благородно и трогательно, что гнев Жуаеза на миг даже смягчился. «Слова сами по себе не имеют значения. Важна суть. Вы, сударыня, оттолкнули моего брата и ввергли его в отчаяние». «Невольно, сударь, ибо я всегда старалась отдалить от себя господина дебушажа». Это называется ухищрениями кокетства, сударыня, а их последствия и составляют вину. «Никто не имеет права обвинять меня, сударь. Я ни в чем не повинна. Вы раздражены против меня, и я больше не стану вам отвечать». «Ого!» — вскричал Жуаэс, постепенно распаляясь. «Вы погубили моего брата и рассчитываете оправдаться, вызывающий, напуская на себя величественный вид». Нет, — Нет-нет, можете не сомневаться в моих намерениях, раз уж я сюда явился. Я не шучу, клянусь вам. Вы видите, как у меня дрожат руки и губы. По одному этому вы можете понять, что вам придется прибегнуть к основательным доводам, чтобы поколебать меня. Госпитальерка встала. — Если вы явились сюда, чтобы оскорблять женщину, — сказала она все так же хладнокровно, — оскорбляйте меня, сударь. Если вы явились, чтобы заставить меня изменить свое решение, то попусту теряете время. Лучше уходите. Ах, вы не человеческое существо, вскричал, выведены из себя Жуаэс, вы демон. Я сказала, что не стану отвечать. Теперь этого недостаточно, я ухожу. И госпитальерка направилась к двери. Жуаэс остановил ее. Постойте. слишком долго я искала вас чтобы так просто отпустить и раз уж мне удалось до вас добраться раз ваша бесчувственность окончательно подтверждает мое первое предположение что вы из чади ада посланная врагом рода человеческая чтобы погубить моего брата я хочу видеть ваше лицо на котором запечатлены все самые мрачные угрозы преисподней и я хочу встретить пламя вашего взора сводящего людей с ума померяемся с силами сатана И Жоэс, одной рукой сотворив крестное знамение, чтобы сокрушить силы ада, другой сорвал покрывало с лица госпитальерки. Но она невозмутима, безгневно, без малейшего упрека, устремив ясный и кроткий взгляд на того, кто ее так жестоко оскорбил, сказала, — О, господин герцог, то, что вы сделали, недостойно дворянина. Жуаезу показалось, что ему нанесен удар прямо в сердце. Безграничная кротость этой женщины смягчила его гнев. Красота ее смутила его разум. «Да», — прошептал он после продолжительного молчания. — «вы прекрасны, и Андрей не мог не полюбить вас. Но Бог даровал вам красоту лишь для того, чтобы вы изливали ее как некое благоухание на человека, который будет связан с вами на всю жизнь». — Сударь, разве вы не говорили со своим братом? — Но, может быть, если вы с ним и не говорили, он не счел нужным довериться вам во всем. Иначе вы узнали бы от него, что со мной и было так, как вы говорите. — Я любила, а теперь больше не буду любить. Я жила, а теперь должна умереть. Жоэс не сводил глаз Дианы. Огонь ее всемогущего взгляда проник до глубины его души, подобной струям вулканического пламени, при одном приближении которых расплавляется бронза статуй. Луч этот уничтожил всю грубую породу в сердце адмирала, словно в тигле, распадающемся на части от того, что теперь в нем плавится и кипит уже только чистое золото. «О да!» — произнес он еще раз, понизив голос, и все еще не сводя с нее взгляда, где быстро угасало пламя гнева. — О да, Анри должен был вас полюбить. — О, сударыня, на коленях молю вас, сжальтесь, полюбите моего брата. Диана по-прежнему стояла холодная и молчаливая. — Не допустите, чтобы из-за вас терзалась целая семья. Не губите нашего рода, ведь один из нас погибнет от отчаяния, а другие — от горя. Диана не отвечала, продолжая грустно смотреть на склонившегося перед ней молящего ее человека. «О!» — вскричал, наконец, Джоэс, яростно схватившись за грудь судорожно сжатыми пальцами. «О, сжальтесь над моим братом, над мною самим! Я горю, ваш взор испепелил меня!» — Прощайте, сударыня. — Прощайте. Он встал с колен, словно безумный, растряс, вернее, сорвал задвижку с двери приемной и в каком-то иступлении побежал к своим слугам, ожидавшим его на углу улицы Анфер. Глава 27. Его светлость монсеньор Герцог де Гис. Воскресенье 10 июня. Около одиннадцати часов утра весь двор собрался в комнате перед кабинетом, где с момента своей встречи с Дианой до Меридор медленно и безнадежно умирал герцог Анжуйский. Ни искусство врачей, ни отчаяние его матери, ни молебны, заказанные королем, не в силах были предотвратить рокового исхода. Утром 10 июня Мирон объявил королю, что болезнь неизлечима, и что Франсуа Анжуйский не проживет и дня. Король сделал вид, что поражен величайшим горем, и, обернувшись к присутствующим, сказал, «Теперь-то враги мои воспрянут духом». На что королева-мать ответила, «Судьбы наши в руках Божьих, сын мой». А Ашико, скромно стоявший в скорбной позе неподалеку от короля, совсем тихо добавил, Надо, насколько это в наших силах, помогать Господу Богу, Сир. Около половины двенадцатого больной покрылся мертвенной бледностью и перестал видеть. Рот его до то полуоткрытый закрылся. Прилив крови, который уже в течение нескольких дней ужасал присутствующих, как некогда кровавый пот Карла IX, внезапно остановился и конечности похолодели. Генрих сидел у изголовья брата. Екатерина, сидя между стеной и кроватью, держала в своих руках ледяную руку умирающего. Епископ города Шатотьери и господин кардинал Дежуаэс читали отходную. Все присутствующие, стоя на коленях и подняв сложенные ладони рук, повторяли слова молитвы. Около полудня больной открыл глаза. Солнце взглянуло из-за облаков и залило кровать золотым сиянием. Франсуа, да то ли не двигавший ни одним пальцем, Франсуа, чье сознание было затуманено, как только что выглянувшее солнце поднял руку к небу, словно человек, охваченный ужасом.